Глава 42. «А я говорил, что его стоило отправить на подпольную арену». Довольно улыбался Кайрос после того, как прямая трансляция своеобразного турнира молодежных банд закончилась победой их ученика. Смотрите, как быстро он развивался прямо во время боя». «Да, интересно было посмотреть на выражение этого кланового засранца, когда он понял, что проиграл». Хлопнув по столу так, что тарелки на нем подскочили, рассмеялся Нил. «Дрегейк это тоже был хороший бой», — произнес Самар. «Пусть она и не показала себя в полной мере, но девочке действительно давно надо было спустить пар, а тут еще и друзьям помогла, что для нее даже важнее». «Молодое поколение тоже растет в сражениях», — улыбнулся Николас, соглашаясь со словами своих товарищей. «Прелесть, правда?» — раздался голос сверху, который принадлежал никому иному, как Тее. «Лишь Нури пока отсутствовала, как и старейшина, но им тоже будут отправлены записи боев. Они тоже должны видеть, что все их тренировки не были напрасны». И Адриан продолжает расти, удивляя своим упорством не только наставников, но и своих противников. Да и подумать над тем, что произошло в последнем бою, тоже было необходимо. То, что Адриан применил удар, использовав духовную энергию, чему его никто не обучал, давало пищу для размышлений. Собственно, и то, что клан Дрей использует столь опасные техники, чтобы стать сильнее, тоже надо было учитывать, а возможно, и сообщить кое-каким своим знакомым, чтобы они присмотрелись к этому клану. Подобное слишком часто приводило к довольно кровавым последствиям, и лучше избавиться от этой проблемы до того, как они перейдут черту. Пусть бой меня и вымотал, но, похоже, само присутствие Эйка рядом дарило мне бодрость духа, а там уже тело само стало понемногу справляться с травмами. Недостаточно, конечно, чтобы я чувствовал себя так же, как и до боя, но я хотя бы мог сам добраться до Дадзё, да и Эйка уже не так сильно прихрамывала на ногу. В любом случае, мы отправились обратно, попрощавшись с нашими знакомыми, которым еще предстояло уладить ряд проблем. Из-за того, что мы в итоге победили, группировка Ор по сути становилась самой сильной бандой в этом районе, и теперь все эти территории принадлежали им. Но если верить тому, что рассказывала Кайна, они никогда к этому не стремились». Поэтому не удивлюсь, если спустя несколько дней все придет к тому состоянию, что было до появления масочников. Может, сама группировка себе что-то и урвет, но точно не заберет все. В Дадзе мы сразу попали в заботливые руки персонала клиники мастера Харанара и Райлина. И уже тут я мог, наконец-то, расслабиться и даже поспать, пока мои повреждения обрабатывали опытные девушки. Наконец-то эта часть моего пути закончена, и я выполнил задание мастера Беккера. После всего произошедшего странно было возвращаться в школу, будто ничего и не происходило. Дарей вдруг полным составом закрыли свои экзамены, не появляясь на людях – По сути, их никто и не видел после того дня на арене банд. Мы же спокойно доучились последние недели и уже сдали все экзамены. Остались лишь те, кто хотел убедить преподавателей пересдать на более высокую оценку и не сказать, что это было прямо бесполезно. Некоторые и правда соглашались. Но не это было главным. Главное, чтобы наконец-то закончили учебу в школе, и для нас наступило лето. «Правда, его придется все равно прервать ради поступления в высшее учебное заведение, но недели 3-4 для отдыха у нас точно есть. Да и невозможно все время только учиться. Надо когда-то и отдыхать». «Ну, как у вас дела сейчас?» – спросил я у Кайны вечером того же дня, когда у меня был последний экзамен. «На удивление, очень хорошо!» – счастливо улыбнулась она и подмигнула мне – «Я, кстати, перевожусь в твою школу». Вот как удивился я. Для этого надо было приложить много усилий. Достойно уважения. «Спасибо», – поклонилась мне девушка. «После того боя на арене ничего не произошло. На тебя никто не ругался из-за того, что ты временно ввела меня ей в офицеры банды. Решил я спросить еще и про это. Нет, все нормально. Масочники исчезли почти сразу после своего поражения», – ухмыльнулась Кайна. Они многим успели насолить, и когда показали, что еще и оказались слабее нас, то больше уже никто не собирался им подчиняться. Им бы пришлось нарабатывать репутацию с нуля, и этот процесс затянулся бы. Тем более, мы им точно стали бы мешать в этом. Получается, они предпочли город попроще для захвата. Может и так, равнодушно пожала плечами девушка. «Сам понимаешь, что я у них не спрашивала о планах на жизнь». А что не собирается делать дальше, нас не сильно касается, если, конечно, они не захотят с нами поквитаться. «Кстати, а это не опасно? Все же вы своих лиц не скрывали», – Обеспокоенно посмотрел я на нее. «Не переживай», – похлопала девушка меня по плечу и, пройдя мимо, посмотрела на город с высоты крыши здания. «Это наш район, если что случится, то им будет отсюда просто не выйти». Масочники уже показали, что может всего небольшая группа совершить с нашим районом, так что на следующей неделе будет проводиться первое собрание лидеров банд нашего города. Никто не хочет повторения произошедшего, и попросили нашу группировку, которая до конца проявляла себя как нейтральная и при этом достаточно крупная сила, быть кем-то вроде арбитров. Арбитры? Неожиданно. «Это Вильям выдумал», – махнула рукой Кайна. «Наверняка в какой-нибудь игре подсмотрел. Теперь вот у нас будет совет хулиганов, где будут собираться все и решать общие вопросы, как и разногласия между разными бандами и способы их урегулирования. Не факт, что из этого сразу что-то получится, но хотя бы какое-то подобие организации и порядка у нас появится». «Кстати, а как ваш лидер отреагировал на то, что все закончилось без него?» С интересом посмотрел я на девушку. «Он...» — начала говорить девушка и замолчала. «В общем, непонятно, как он на это отреагировал. Просто узнал, что все закончилось за несколько дней до его возвращения и заперся в своей комнате, пока не разродился этой идеей с созданием арбитровый совета хулиганов». А так, мне кажется, он впервые столкнулся с тем, что настолько важные вещи решались без него, и это пошатнуло его уверенность в собственной исключительности. «Может, хоть теперь станет нормальным человеком», – предположил я, рассмеявшись. «Может быть, – поддержала меня Кайна, – по крайней мере, он наконец-то увидел, что многие вещи могут решать без него, и что он не центр мира, а то это могло бы привести к неприятным последствиям в дальнейшем». «Человек-то он хороший, несмотря на заскоки». Действительно, может, Вильям и был странным, но он под свою руку собрал таких разных людей, которые на самом деле считали друг друга друзьями, а не просто людьми, вынужденными сотрудничать друг с другом из-за общего босса, как это было у многих банд. Для создания подобного надо быть очень необычным человеком. И там, как знать, может, отбросив игровые условности, он сможет стать даже лучше себя текущего. Все же игровые рамки его же и сдерживают, а в жизни куда больше возможностей и видения, собственно, самой жизни. И, кстати, вдруг посмотрела на меня Кайна, будто только что вспомнила о важной информации. Ты и Эйка стали постоянными членами нашей банды. «Погоди, но мы же договаривались лишь о помощи вам, и все!» – нахмурился я. «Тут ничего не знаю», – развела руками девушка. «После вашего выступления на арене, и что вы наравне с остальными отстаивали наши интересы, сделала из вас настоящих членов банды. Да и Вильям, вернувшись, утвердил ваши кандидатуры». «Это что получается? Нам теперь под себя собирать подчиненных?» Удивленно посмотрел я на нее. Становиться настоящим членом банды я точно никогда не хотел, да и не думаешь, что такой жест со стороны Вильяма оценит Эйка. Можно было бы, серьезно кивнула Кайна, а после рассмеялась. Ты бы видел свое лицо? Я не могу! А что не так? Слегка обиженно посмотрел я на нее. Просто ты воспринял это слишком серьезно. Отсмеялась наконец-то она после того, как я перестал строить из себя неправедно обиженного. «Вы что-то вроде почетных членов нашей банды, Как сказал Вильям, новые персонажи из дополнения. Вам не обязательно быть наравне с остальными офицерами нашей группировки, но вы всегда можете воспользоваться нашей помощью. Тем более все понимают, что без вас двоих мы бы все потеряли. С вас же никаких обязательств никто требовать не будет». «И что теперь? Надо пройти через какое-нибудь посвящение?» Мысленно выдохнув после ее объяснения, спросил я. «Ничего такого», — помотала головой Кайна. «Но идея с посвящением наверняка бы понравилась Вильяму. Надо будет ему потом предложить». «Только без меня, пожалуйста», — предупредил я. «Как скажешь», — хитро прищурившись, улыбнулась девушка. «А что ты планируешь сейчас делать?» «Я-то? Отдыхать?» Улыбнулся я, посмотрел на действительно довольно интересный вид, открывающийся с этого места. «Впереди лето и возможность окончательно решить, в каком направлении двигаться дальше, а там посмотрим, куда жизнь заведет. Тогда удачи тебе с выбором и, надеюсь, ты в нем не разочаруешься», – искренне произнесла Кайна. «Спасибо», – улыбнулся я ей. Глава разведки клана Кригер в последнее время, как не приходил к своему главе, так начинал обильно потеть. Совсем не подобающее поведение для кого-то его уровня, но Алистер Кригер умел подавлять одним своим присутствием, и, казалось, с годами он становился в этом только лучше. «Удалось узнать, куда собирается поступать Адриан?» — тихо спросил он у своего подчиненного. «И все же я считаю, что тратить ресурсы...» — попытался высказать свою точку зрения мужчина. «Это, кажется, был не ответ на мой вопрос», — с нажимом произнес старик мрачно смотря на своего родственника. «Он даже и думать не мог, что вопрос, связанный с сыном его дочери, пусть и изгнанной, станет такой проблемой для человека, который раньше не допускал таких оплошностей». Может, действительно пора взять на его место обладающего куда более свободными взглядами на мир, а не цепляющегося за клановость и слишком уж предовзято относившегося к семье изгнанной? Пока никаких документов Адриан Мацари никуда не подавал. Вытянулся по струнке глава разведки. Мне кажется, он еще просто не определился. «А куда он может поступить?» «Уже есть предположение. Спокойно продолжил задавать вопросы Алистер Кригер, будто только что не давил аурой на своего подчиненного. «У него слишком хорошие оценки и рекомендации», будто хотя признался мужчина. «Это дает ему возможность довольно широкого выбора направления. Но мы считаем, что Мацари выберет боевые факультеты, только пока неизвестно». «Захочет ли поступать в родном регионе или отправиться ближе к столице?» «Вот, значит, как!» Задумчиво пробарабанил по столу глава клана. «Пойдет путем мастера боевых искусств из народа. Это может быть интересно!» Тихо произнес он и строго посмотрел на главу разведки. «В этот раз уж постарайся обеспечить, чтобы вместе с ним поступили и его сверстники из нашего клана, даже если для кого-то будет второе направление. Пусть считают это заданием под прикрытием, с целью вжиться в роль обычных студентов. Потом лично отчитаешься о проделанной работе и о том, кто из ребят будет отличаться» пора нам уже вырастить из нового поколения более приспособленных под изменчивый мир специалистов. «Как прикажете», — глубоко поклонился ему мужчина. Все это означало, что интерес главы к этому щенку не угас, а значит, его ждет очередная головная боль и встречи с другими членами клана, которые также не понимают, Почему Алистер Кригер столько внимания уделяет сыну изгнанницы? Этот вопрос как раз можно было решить в университете, тем более боевые факультеты имеют определенную статистику смертности. Это как раз может быть выходом из данной ситуации. Предстояло еще много работы, и необходимо было подобрать тех, кто точно справится с этой задачей, а может и вовсе нанять сторонних специалистов. К сожалению, кригеры воспитываются так, чтобы уметь в первую очередь защищаться, а не нападать, и это часто мешает действовать им более решительно, что уже давно пытаются исправить специалисты клана, но это направление совершенно иного толка. «Адриан!» – весело крикнула сестра, стоило мне только зайти в дом родителей на следующий день после сдачи всех экзаменов. «Самина, потише!» – притворно потер я уши. «Так ведь и оглохнуть можно!» «Да тут такая новость, что просто ух!» – запрыгала она от нетерпения рядом со мной. «И что же такого случилось?» – заинтересовался я, так как сестра точно от чего-то обычного так не выглядела бы. «Папа купил нам путевки на море в честь окончания учебного года, ведь мы с тобой очень хорошо все сдали!» Не смогла удержаться она от того, чтобы сразу не вывалить это на меня. «Море?» – удивленно посмотрел я на нее. «Я действительно не помнил, когда мы в последний раз уезжали так далеко от дома. Обычно все же выбирали что-то поближе к родному городу, так чтобы было возможно за сутки вернуться домой». «Да», — подтвердил папа, появившись в коридоре вместе с довольно улыбающейся мамой. «Дела у моей фирмы в последнее время шли хорошо, так что я решил всех вас порадовать таким образом, а то мы на море еще ни разу не выбирались». «Ну, мы были на море», — не согласилась с ним мама, «но без детей», — покачал головой папа. «Так что это прекрасная возможность набраться сил перед новыми свершениями и подумать о дальнейших планах. Ведь кому-то это сейчас очень необходимо, верно, Адриан?» «Не помешало бы», — согласился я с ним. «Отдохнуть действительно не помешало бы, особенно если мои наставники будут не против». «Об этом я уже с ними поговорила», — ответила на это мама. «Так что можешь не беспокоиться, они уже дали добро». И вообще, нам пора собираться, завтра выбит. «Так быстро?» – поднял я левую бровь от удивления. «Прости, но мне не разрешили надолго покидать фирму», – виновато улыбнулся папа. «Так что пусть сейчас и не сезон для большинства мест отдыха, но все-таки я нашел подходящий для отдыха вариант. Завтра все увидите, а пока действительно собирайтесь, чтобы потом не расстраиваться, что что-то забыли». «Хорошо!» Радостно воскликнула Самина и унеслась в свою комнату. Похоже, им не следует собираться, тем более необходимо будет заскочить в Дадзё, чтобы спросить у мастеров, что им привезти из поездки, да и пару вещей с собой забрать. А то я там привык жить больше, чем в родном доме. Отдых после всего, что происходило в последние дни, мне не помешает. Да и насчёт выбора «папа прав», Может, там, в спокойной обстановке, я окончательно решу, куда поступать и чего именно хочу добиться в будущем. Обычные проблемы обычного подростка, закончившего школу и вступающего в новый этап жизни. Но все же впереди еще лето и море. Да, море, где действительно можно будет расслабиться». Конец книги читал Александр Чайцин, декабрь 2023 года.